Эпизод 19 Я, конечно, ожидал увидеть Пилигрима, но все же не так скоро. Тем временем делегация сражалась уже совсем близко. Нас разделял всего один зал, а дорогу мне преграждал первый помощник Дуевеля, а заодно и десяток его вуров с боевыми цепями. «Мне тут доложили», — спокойно начал Пилигрим, выходя вперед и убирая руки за спину что некий черный дракон прорывается в западное крыло Барсаба, и никто не в силах его остановить, что он безжалостен и силен, как сама смерть. Он сделал театральную паузу. Глаза полумага внимательно посмотрели на меня и Сьюн. «Хм, черный дракон и белая сова. Как хорошо звучит!» «Но, думаю, черным драконом тут величают совсем не того парня». В глазах Пилигрима заплясало пламя. Похоже, черным драконом он считал именно себя. Полумаг был одет в черный сюртук, застегнутый под горло, и черные брюки с золотистыми лампасами. На груди его сюртука золотыми нитями был вышит герб Абилайо, дракон, поджигающий небо. Пилигрим Керк – Остался таким же, каким я видел его еще во время нападения на школу Тронстронг. Широкоплечий, высокий и коварный, он излучал уверенность и хладнокровие, хотя в его руках оружия не было, да и никакой защиты не имелось, кроме отряда вурров, конечно. Он продолжал разглядывать меня и моего ратника. Если бы не это, то его вуры нас уже бы атаковали, а сам Пилигрим пошел бы заниматься своими подковерными делами дальше. Но он стоял тут и с интересом смотрел на нас. А значит, ему было что-то нужно. И что именно, я уже догадался. «Уйди мне за спину», — быстро сказал я юн, используя телепатию. «Ты что, Киро, это же пилигрим!» — возмутилась девушка. «Отомстить ему я мечтала всю свою жизнь, а ты предлагаешь спрятаться?» «Уйди мне за спину», — повторил я жестче. «Наступит время, и ты его убьешь». «Поверь, я не буду тебе мешать!» Сьюн нехотя подчинилась и пробурчала. «Если мы выживем, я устрою тебе такое доминирование, что ты будешь у Фантея месяц лечиться, понял?» Увидев, что я прикрыл ратника спиной, Пилигрим усмехнулся. «С каких пор ты стала прятаться за чужими спинами, белая сова? Ты потомок великих тотемных рыцарей. Этот новый доминат так сильно давит на тебя, что ты беспрекословно ему подчиняешься?» Он давляет над тобой? Он ни во что тебя не ставит? Он считает, что ты слаба? Что ж, значит, я вовремя появился в твоей жизни. Он перевел взгляд со Сюн на меня. И в твоей жизни тоже, Киранобу. У меня к тебе отличное предложение. К вам обоим. Не оборачиваясь и не сводя с меня глаз, Пилигрим ткнул большим пальцем себе за плечо, показывая назад, на соседний зал. Там, за теми дверьми, сейчас погибают маги Атласа. Они сражаются с помощницей Нимонда, но у них нет ни единого шанса ее победить. Это демонстрация союзнической силы для Дуевеля. Пусть вождь увидит, как работает множественная материя. Пусть он поймет, что именно эта сила решит, кто будет властвовать на оставшихся землях нашего мира. Он снова сделал паузу. Его вурры не спускали глаз ни с меня, ни с моего ратника. Их боевые цепи трещали молниями и были готовы в любую секунду ударить по команде пилигрима. Только атаковать он не торопился. «Итак, что я предлагаю?» — продолжил полумак. «Я могу прекратить бой делегации прямо сейчас. Могу отпустить их домой, но с одним условием. Ты, Киронобу. Добровольно отдашь мне белую сову вместе с медальоном призыва. Целая делегация магов в обмен на одного ратника. Найдешь себе другую подружку рыцаря. Ты же дружишь с каскадами. Зато останешься жив, как и твои друзья. Я прикажу открыть дороги, и вас выпустят за стены сейчас же. Хороший обмен, верно?» Я ощутил, как вздрогнула аура с Юн. Это не ушло от внимания пилигрима. «Тебе нравится, белая сова?» Быстро обратился он к Сьюн. «Предлагаю тебе избавиться от нового домината. Ты уже большая девочка и должна понимать, что этот убогий собственник никогда тебя не отпустит. Да он лучше удавится, чем позволит кому-то от него уйти. А я умею отпускать и доверять другим. Ты ведь знаешь, в этом моя сила. Если ты добровольно перейдешь ко мне, я сделаю тебя великой» не менее великой, чем Кизарий. Ты станешь моим полноценным партнером и ратником, свободным от каскадов. Я готов поклясться на собственной силе прямо сейчас, что сделаю это». Он протянул ладонь для рукопожатия. Сьюн не ответила, но ее аура задрожала, а я напрягся так, что на шее заныли жилы. Пилигрим знал, на что давить, и очень ловко это делал. Вот только Сьюн не могла меня предать. Кто угодно, но только не она. Глядя в его заинтересованное лицо, я бросился со скукой. — У тебя все, а то нам некогда. Полумак шагнул назад, но руку оставил вытянутой. — Ну, раз вы оба отказываетесь... И тут вдруг юн вышла из-за моей спины и уставилась на протянутую руку пилигрима. — Значит, если я вернусь к тебе, ты сделаешь меня свободной от каскадов? Полумак кивнул. — Сделаю. «И поклянешься на силе?» «Всем нужны гарантии, а я слов на ветер не бросаю. Поклянусь». «И отпустишь всех магов, в том числе и Киранобу?» «Отпущу. Даже Киранобу, хоть он мне и неприятен». Сьюн посмотрела на меня. Ее взгляд стал грустным и в то же время решительным. Мое сердце кольнуло тревога. Это был очень нехороший взгляд. Я отрицательно качнул головой, Но Сюн проигнорировала мой жест. «Прости, Киро. Пилигрим прав, ты никогда меня не отпустишь. Я для тебя не больше, чем наемница, обслуживающая твои интересы и желания. Найди себе нового ратника, которому не нужна свобода. Каскады помогут тебе в этом». Она шагнула в сторону Пилигрима, опустив меч. Через секунду он превратился в уже знакомую мне пилочку для ногтей, ну а потом исчез и доспех. Девушка осталась в своей обычной одежде. Прости, Киро, повторила Сюн с горечью. После этих слов мой доспех тоже начал исчезать. Белая сова лишила меня половины метки. Я предстал перед пилигримом в униформе уота, и все, что у меня осталось, это оружие фантея, а из защиты лишь фантомный покров, как будто голый. И Сюн. «Ну, не верил я, что она вот так просто перейдет на сторону пилигрима. Все что угодно, но только не это. Пусть лучше мир рухнет, чем я поверю в это». Я моментально сомкнул пальцы, давая команду мечу из магметалла, и шагнул к Сион. Все десять вурров немедля приподняли искрящиеся цепи, готовые отправить меня в небытие. Пилигрим остановил охрану движением ладони. «Нет, не трогайте его». «Я гарантировал ему жизнь, если его ратник станет моим». Взгляд Юн стал еще тоскливее. «Прости, я думаю, так будет лучше для всех нас». Я все еще не верил в происходящее, но высказал все, что об этом думал. «Врать не буду, я не хочу тебя отпускать, потому что боюсь потерять и дорожу тобой. Я никогда не обманывал тебя, а он врет, как дышит, даже если ты откажешься от меня». Я все равно вмешаюсь и не позволю ему причинить тебе вред. Сьюн замерла на середине между мной и Пилигримом, а он продолжал протягивать руку навстречу девушке. Решайся, детка. Ты стоишь большего, чем прикрывать зад какому-то мелкому магу и исполнять его приказы. Великая воительница, ты сможешь сама вершить судьбы магов, а не подчиняться им. Даже Кезарий подчиняется, но ты... Ты будешь выше этого. Ты ведь амбициозная девочка, уж я-то знаю. Тебя ждут великие дела. Сюн, если это отвлекающий маневр, дай мне знак. Я крепче сжал меч и приготовился к атаке, считывая каждое движение юн. Та покачала головой. Нет, Киру, это не отвлекающий маневр. Прости меня еще раз. Я смотрел, как она уходит, и будто раскалывался надвое. Одна половина не верила ни одному ее слову, но вторая половина принялась уверять меня, что такое возможно. Почему нет? Со стороны Сьюн это даже не предательство, а лишь следование тому, о чем она давно меня просила и чего я так ей не дал. В итоге она просто решила уйти к тому, кто может осуществить ее мечту, потому что белая сова действительно достойна большего. Я это понимал, но не собирался отдавать ее на растерзание пилигриму. «Он не даст тебе того, что ты ищешь», — сказал я, посмотрев Сюн в глаза. «А кто даст? Ты?» Она скептически поджала губы. Мои пальцы до боли сжали рукоять меча. «Верни на себя доспех! Хотя бы на себя!» Сьюн опустила глаза, но доспех не вернула. «Правильный выбор, белая сова!» Тем временем давил на нее пилигрим. «Я буду уважать тебя и учитывать твои интересы, потому что ты достойна уважения». Девушка отвернулась от меня и сделала еще один шаг к полумагу, после чего заговорила вслух. «Позволь мне самой сделать выбор, Киро», — сказала она, не оборачиваясь на меня. «Хоть раз позволь мне сделать свой собственный выбор. Пожалуйста, не вмешивайся, опусти меч. Возможно, битвы не будет» и мне одним лишь решением удастся спасти всю делегацию. И тебя тоже». «Есть другой путь к свободе», — ответил я тоже вслух. «Нет другого пути», — тут же возразил Пилигрим, поигрывая пальцами вытянутой руки. «Видишь, Сьюн, он не ценит даже твой выбор, а ведь выбор благородный — спасти всех». Сюн решительно протянула ему руку с голубой меткой райфу во всю ладонь, Но между девушкой и пилигримом оставалось расстояние. «Мне плевать, я вмешаюсь», — сказал я, опять переходя на телепатию. «Я тебя не отдам, ты это знаешь». Девушка замерла на месте, а я приготовился к прыжку львиной лапы, чтобы атаковать пилигрима и его вурров одним ударом шквального урона прямо с воздуха. Сьюн оставалось лишь пожать руку пилигриму. Двери в соседний зал продолжали дребезжать. Там, прямо за ними, все отчаяние билось делегация. Что-то падало, взрывалось и хрустело. Девушка посмотрела на двери и, наконец, ответила полумагу. «Я согласна вернуться к тебе, Пилигрим Керк. Но пусть твои вуры выйдут из этого зала в соседний. Не хочу, чтобы моему бывшему доминату хоть что-то угрожало. Ты должен отпустить его прямо сейчас, как и всю делегацию». Пилигрим прищурил глаза, и коротким жестом приказал своей страже выйти в соседний зал. Правда, вышли только восемь воров, а двое продолжили охранять своего господина. При этом двери между залами остались распахнутыми. «У меня два личных телохранителя, они останутся», — пояснил Пилигрим. Видя, что Сьюн никак не решается сделать последний шаг, он сам шагнул к ней. «Я рад, что ты...» — договорить он не успел. Все случилось за долю мгновения. Вместо того, чтобы пожать протянутую руку, девушка вцепилась пилигриму в запястье, а потом метнулась под потолок, взмахнув фантомными крыльями. Мощнейшим броском она швырнула полумага в дальнюю стену, прорычав. «Да я лучше сдохну, чем пожму тебе руку, ублюдок! У меня только один доминат, и я выбрала его навсегда!» Вурры, что вышли в соседний зал, рванули в двери, чтобы отбить господина. Но я выдал такой шквальный урон, что от боли они повалились прямо у входа. Лишь два вурра, те, что остались рядом с пилигримом, успели увернуться, бросившись в стороны. В пару широких шагов я оказался рядом с дверьми и захлопнул обе створки, всадив между дверными ручками валяющийся меч вура убитого мной до этого. В двери с той стороны заколотили цепи, и дерево, обитое металлом, затрещало. Я понимал, что хлипкой преграды хватит всего секунд на 10, поэтому использовал их с максимальной пользой. Пилигрима я пока оставил белой сове. Пусть наслаждается. Развернувшись, я рванул на двух оставшихся охранников, что уже успели вскочить. Мой палец кольнул болью. Сюн вернула мне половину метки, а вместе с ним появился и доспех. Я облачился в него прямо в прыжке львиные лапы. Раскаленный меч будто впитал всю мою злость, а заодно и бешеную радость от того, что Сьюн даже не думала предавать меня. Одного из вурров я убил сразу, снеся ему голову одним мощным ударом. Второму охраннику досталось секунды через три. Тот успел лишь обернуться и ударить цепью, пустив ее по воздуху размашистым круговым жестом. Не ощущая ни боли, ни страха, я бросился прямо на летящую в мою голову цепь, Ухватил ее перчаткой пепла, зацепил за локоть и пустил тление по звеньям. Сила огненной стихии столкнулась с силой среднего драконьего доспеха. По шипастым звеньям пронесся гул, и вся цепь взорвалась прахом. Черный пепел осыпал и меня, и вурра. Надо было видеть его рожу. Ужас отразился в его глазах. Он даже меч достать не успел. Мой точечный вихрь отшиб его вверх, прямо к потолку, перевернул в воздухе и ударил о мраморный пол. Я даже не догадывался, что так виртуозно смогу использовать навык «Темного рыцаря». Вот что делает с магами ярость. Пока оглушенный вур пытался подняться, я успел нанести ему смертельный удар. Такой, что голова полумага отлетела в стену и, глухо стукнув, прокатилась до самой двери. Разобравшись с двумя телохранителями, я рванул на пилигрима, но до него не так-то просто было добраться. Он стоял у дальней стены зала, защищенной преградой из огня, и любые атаки с юн сгорали, так и не долетев до врага. Под защитой пламени Пилигрим неторопливым шагом направился через весь зал, оттесняя меня и юн к двери, а в нее в это время прорывались те оставшиеся восемь вурров. Под их ударами дерево крошилось в щепки. Пилигрим надвигался. Вокруг полумага не только полыхало пламя, Еще и плавился воздух метров на 5-6 вокруг. Не подойти, не атаковать. Перед гигантскими вихрями огня мы начали отступать. Сьюн пятилась и махала мечом, издалека насылая на врага хлыст солнца. Ничего не выходило. Слепящие лучи иссекали в гудящем пламени почти мгновенно, как и мой точечный вихрь. Нужна была дальнобойная атака, но очень непростая атака. В голове Возникла идея. Я отыскал брошенный убитым вурром меч, наделил его моментальной заморозкой, затем подбросил в воздух, а потом раскрутил оружие точечным вихрем, превращая его в смертоносное сверло. «Остальное за мной!» — крикнула Сьюн. Взяв свой коронный разбег, она подпрыгнула и ударом ноги с разворота отправила вращающийся меч прямо в пилигрима. Постаралась она изо всех сил. Клинок просверлил раскаленный воздух и зашипел. На металле закипела вода. попала ли Сюн в пилигрима, мы оба так и не узнали, потому что весь зал охватило молниями, а с потолка в нас полетела лавина огня, напоминающая драконью пасть. «На пол!» — я оттолкнул Сюн и упал прямо на нее, закрывая собой. Мой фантомный покров начал убывать с чудовищной скоростью, броня накалилась и обожгла спину. Я крепко обхватил юн и перекатился вместе с ней дальше, но это не помогло. Нас обоих опалило лавиной пламени. Защитная аура Юн вспыхнула, и я, как умел, принялся восстанавливать ее. Это тоже не помогло. Защита ратника восстанавливалась не так быстро, как наносился урон от огня и раскаленного воздуха. «Узри настоящего черного дракона, убогий маг!» послышалось из бушующего пламени. В эту секунду дверь в зал рухнула под ударами восьми вурров. Щепки вспыхнули фейерверком и сгорели прямо в воздухе. Я и сюн вскочили на ноги. «Прорывайся к делегации!» — крикнул я и сам даже не понял, телепатически или вслух. «Используй крылья!» Сьюн вцепилась мне в плечи. «А ты?» — я разберусь. Мы ринулись к порушенной двери навстречу восьми вуррам, восьми цепям и восьми лавинам раскаленного воздуха. Все это одновременно полетело прямо в нас. Воздух засиял и ослепил разноцветьем. «Кира!» — с ужасом выкрикнула Юн. На бегу я ухватил девушку за предплечье и с силой толкнул вперед, бесцеремонно швырнув ее вверх, как торпеду. Уже в воздухе она призвала фантомные крылья и взмахнула мечами. Следом прогремел взрыв, будто расколол само небо. Мощным ударом юн обрушила часть стены над дверью и вырвалась в соседний зал. Осколки камней и лепнины завалили пол. Последнее, что я успел увидеть, как девушка распахивает двери туда, где сражается делегация, а оттуда вырываются вихри золотистого песка, и среди хаоса сияет фигура Филата Фантея. Эта картина мелькнула всего на пару секунд, после чего ударом цепей меня отшибло прямо под ноги пилигриму.